Рассказ тридцать восьмой. О возвращении домой Маймуна и о смерти Худжасты. Между тем, Маймун, муж Худжасты, возвратился из своего путешествия и, увидев клетку скворчихи пустой, спросил так, «А куда улетела моя скворчиха?» Худжасты не нашлось, что ответить, тогда попугай доложил, «У наставника и учитель, примите мою преданность, добро пожаловать, а все, что мы скажем, вы извольте обдумать сами» был «Благоволите расспросить у меня относительно скворчихи и госпожи Худжасты». Маймун промолвил, «Расскажи». Попугай сказал, «Госпожа ваша супруга свернула шею скворчихи и убил ее из-за своего любовника, и меня хотел отправить по той же дороге, но я по милости Аллаха Всевышнего хитростью спас свою жизнь и честь вашей супруге. Та бедняжка пала жертвой своего доброжелательства, ибо госпожа ваша жена завела себе молодого полюбовника и собралась к нему пойти». А скворчиха, не подумав, ей это запретило, поэтому она и была умерщвлена ею, а я отвлекал до нынешнего дня вашу жену рассказами и глупыми сказками, чем и свою жизнь спас, и ей не дал его грех. Теперь вы хозяин». Маймун спросил, «Правда ли это?» Попугай отвечал, «Клянусь моим родителям, госпожа завела себе молодого друга и умирала по нём». Услышав это, моймун не смог сдержать себя и ударом меча прикончил худжасту. История Маймуна и Худжасты на этом окончена. Аллах справедливый да отличит говорящих ложь от говорящих правду. Аллах великий да почтит всех, как почтил меня. 26 числа месяца Зиккада, вышеупомянутого года, в день четверг, в вечернее время я, по милости Божьей, довел до конца это сладостное повествование и назвал его так «Тота Кахани».